Сейчас извиняется. Да, Васьки уже второй раз везет. Фейс у него действительно ликероводочный, как у Хроника. Правда, первый случай был менее болезненный. Помнишь, как он профессора в наркологию возил? Не, не помню. Ну, какой-то там профессор, заслуженный человек, можно сказать, велел своим сотрудникам брошенное железо с улицы притащить для опытов по сварке. А железо то, как позднее выяснилось, кооперативу принадлежало. Хозяин в милицию так и так сперли металл. А там свидетели были, короче, профессора быстренько вычислили. Наши решили палку срубить, возбудили двухсотую, самоуправство. А Вася дело вел. Когда закончил, повез профессора в наркологию, знаешь же, что по нашему стрёмному закону надо установить, нуждается ли гражданин в лечении от пьянства или не очень. Притащил Вася профессора к врачу, а перед этим четыре дня из штопора не вылазил. Вот, купил. А входят они в кабинет. Врач глянул на обоих, а потом я говорит профессору. Да тут и без экспертизы всё ясно. Давайте запрос. Вася запрос дал. Нарколог хлоп колотушку. Следующее. Профессор-то ничего не понял, и в результате получил год условно с принудительным лечением от алкоголизма. Никто не виноват, что бедолага-врач перепутал подследственного с сотрудником. Слушай, а Петров не отзванивался? Как сквозь землю, мать его, так? Не знаю, спроси у Соловца. Кивинов отправился к шефу. Как оказалось, Мишель и ему не отзванивался. «Что делать-то?» «Подождем немного, потом информацию дадим по городу». «Нифига себе! Опер из-под носа пропал. Хорошенькое дело». Кивинов двинул к себе. «Чертовщина!» «Соседи, понятые, говорят, никто не заходил, не звонил. Полный отпад». Кивинов открыл сейф, пописал бумажки, воткнул вилку электрического чайника в розетку и стал обозревать небольшой милицейский двор. А водители копались в двигателе УАЗика, оживлённо споря друг с другом, помдеж отдыхал на скамейке, смоляя сигаретку, участковый беседовал с каким-то пьянчушкой. Понаблюдав за пейзажем, Кивинов вернулся за стол. Петров появился так же неожиданно, как и пропал. Он, как ураган, влетел в кабинет соловца, где сидели оперы, и составляли план розыска своего безвести пропавшего товарища. Расстегнув куртку, он плюхнулся на диван начальника и задал вполне уместный в таком случае вопрос. «Закурить есть?» Первым ответил Кивинов, причем в весьма нелестных выражениях. Затем в его поддержку послышались и другие голоса. Миша замахал руками. «Да, погодите вы, сейчас расскажу, дайте дух перевести». Сделав пару затяжек, он продолжил. Короче говоря, вышел я Андрюха на лестницу, понятых позвать. А там два головореза в кожаных куртках. Хвать меня под руки и вниз, я и пикнуть не успел. Передрефил, ясное дело». «Думаю, сейчас глаза завяжут». «Не, не стали. Я, конечно, немного похорохолился. В чем дело, вы хоть объясните. Они молчат. Хорошо быть не бьют». «Я прикинул. А бандитам я вроде не нужен. Значит, свои привязали. «И точно, мать их. Привезли меня в отдел внутренних расследований на Литейны. Посадили в кабинете. Входят двое из ларца, одинаковых с лица, и давай вокруг меня ходить бродить». Потом один спрашивает, «Петров, ты?» Я ему, «Ну, я». Он мне чистый лист кладет и говорит, «Пиши». Я ему, «Что писать?» А он, «Все пиши». Прямо как у Жванецкого. «Что все-то?» А он, «Про связи с мафией, про деньги, которые ты от бандитов получаешь, про расписки, что честных граждан вышибаешь. Ну, думаю, круто». «Все, что я от мафии получил, так это пулю в бок». Говорю, «Ребятки, вы не могли бы хотя бы намекнуть, а то мне сразу не вспомнить, кто сколько давал». Один дело какое-то раскрыл и говорит, «Хорошо, сейчас дадим тебе парочку намеков. Фамилия Чернохвостов говорит о чем-нибудь».